«Деньги здесь, в общем-то, тратить негде. Денежного удовольствия мы не получали три месяца. Но не это главное. Солдат угнетает изолированность от мира, плохая пища. Прилетает два раза в месяц в вертолет, привозит вермишель, тушенку. Картошки не виделись с зимы. Свежих овощей практически не бывает. Спасибо, прилетел англичанин с гуманитарной помощью. Теперь выдадим солдатам хоть мультивитамины, чтобы не болели от авитаминоза». Худайбердыев насторожился. «К счастью, в этой дикой местности воинам-пограничникам, о которых совершенно забыла родина и командование, иногда удается помочь себе самим», — завершала девушка свой репортаж на оптимистической ноте. «Скудный казенный паек они разнообразят свежей дичью, выделяя на эти самозаготовки охотников». Камера показала приближающихся охотников с тушей горного козла на палке. На весь экран улыбался господин Нейл Янг. За ним стоял утиравший со лба пот Алексей Дудчик. Да Влад хмыкнул вот террас. Он набрал телефонный номер. Кадир, слушаю тебя, дорогой, можешь заглянуть ко мне? Сейчас да, иду. Когда президент Таджикистана был вынужден пойти на включение в состав правительства представителей официальной оппозиции, главным достижением было создание совместных силовых структур. Кадир Савдо стал вторым заместителем начальника МВД, и это был один из немногих козырей, которые оставались в руках у демократов. К сожалению, коалиция исламистов и демократов, которые вместе и составляли официальную оппозицию, быстро распалась, Уступки президента пошли на пользу исламистам, они быстро набирали вес и силу, однако теперь им было тактически выгодно оттеснить в сторону недавних союзников, отнять места в правительстве, которые достались демократической оппозиции, расшириться за счет нее и стать значимой единственной силой в Душанбе. Давлад Ходейбердыев и Кадзир Савдо, оба в ранге заместителей министров, оставались последней опорой в стремительно распадавшемся демократическом движении. Поэтому журналист и общественный деятель Худайбердыев немедленно обратился к соратнику по движению, который обладал реальными возможностями в силовой структуре. Заместитель министра внутренних дел... Высокий человек с молодым, но усталым лицом появился в дверях минут через десять и с шумным вздохом откинулся на спинку кресла, закуривая сигарету, извлеченную из портсигара. Ноздри довлата затрепетали, уловив легкий знакомый запах, но обращать внимание на подобные пустяки считалось республике нетактичным. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Да Влад включил вытяжку, чтобы посетители завтра не принюхивались к воздуху, пряча при этом улыбку в усы. — Какие проблемы? — Время сейчас. Не видел? — Видел. Техотдел записал на пленку этих двоих. Охотятся ребята. Они договаривались об этой охоте на приеме у нашего министра. — Что у них общего? — Именно это я и хочу узнать. — Нейл Янг... «Профессиональный шпион с длинным послужным списком. Он здесь отслеживает коридоры поступления наркотиков из золотого треугольника. Не думаю, чтобы мальчишка-пресс-секретарь вербовал его. Скорее происходит обратное, и нам желательно знать, что именно». «Я поставлю людей, но многого не обещаю, сам понимаешь. Надежных сотрудников не то, что мало. Их почти не осталось». Обрати внимание на это дело. Если Нейл Янг начнет получать оперативную информацию от русских военных, это повлияет на многое. А нам сейчас надо держаться за каждую соломинку. — Хорошо, да, Влад? Малая доза анаши, подмешанная в табак, одновременно расслабила и взбодрила уставшего от бессонных ночей Кадзира. Я прицеплю хвост к дудчику, потому что Янга голыми руками не возьмешь. У моих людей не хватит квалификации вести этого волка. А Леша дудчик на чем-нибудь да проколиться. Спасибо. Кадир поднялся и резко взмахнул несколько раз руками, прогоняя сонливость. Затем улыбнулся и покинул кабинет. Группу Пастухова встречал в грязном и душном аэропорту Душанбе. Маленький человек со сохшимся загорелым лицом в форме майора российской армии. Прошло три напряженных дня подготовки к операции. Память Пастухова и его людей насыщали огромными пластами информации, которая могла неожиданно пригодиться. В первую очередь это были персоналии таджикского политического и уголовного мира, местные условия карта города, были сразу же проверены списки офицеров, проходящих службу в 206-й дивизии на предмет выявления знакомых хотя бы одного из членов группы Пастухова. И такой человек нашелся. Это был бывший сослуживец самого Пастухова майор Владимир Ситько. Ему была от имени Пастуха отправлена телеграмма, в которой сообщалось, что он собирается прилететь в Душанбе, просит встретить, просит прийти на переговорный пункт. Разговор состоялся, майор-сослуживца помнил, будет рад увидеть, а дальше следовал немалый список заказов на простейшие вещи обихода, который пастух по своей инициативе завершил обещанием привести ящик неподдельного московского кристалла. Бессонными ночами, с глазу на глаз с полковником Голубковым, командир группы повторял все детали первой и второй легенды, Прогонял возможные варианты развития событий и ответные меры группы. Им были известны имена лидеров-исламистов Азима Гузара, боевика и наркокурьера Вазеха, которые должны встретить в Душанбе эмиссара бен Ладена, международного террориста, а теперь и наркодельца Али Амир Захира.